По стрелкам бровей, по опущенным полумесяцам век, по излучине мягких губ, неразумно и не целованных, Маша в последний раз приоткрывает глаза и наконец закрывает, словно заходит солнце. «Я люблю, я люблю вас. Я люблю вас. Я люблю вас. Словно заколдованная, Сквозь сон повторяет Маша. Я тоже тебя люблю, говорю я. Засыпай. Все хорошо. Какой-то миг.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 потому что легко любить литературу, а тех, кого ты встречаешь на обоих берегах реки, любить трудно. Любви к человеку, потому что легко любить Щерувима, а географа, бивня, лавину, любить трудно. Я не знаю, что у меня получилось. Во всяком случае, я мог и старался, чтобы отцы стали сильнее и добрее, не унижаясь и не унижая. И я все сделал правильно.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 С хромого камня все кажется таким микроскопическим, таким ничтожным, но я знаю, как сейчас вокруг отцов до неба вздыбятся валы, и рев порога, хрип пены будут рвать перепонки. Душа моя ледяной стукан, И вот катамаран, как трактор в борозду, грузно сваливается рылом в первый каскад. И его начинает месить и швырять, лупить волнами, душить пены, контузить литыми водяными зарядами, хлестать струями. Он дергается, как лошадь, под плетью. То, как ракеты взлетают, носы гондол, и ноги Бормана с Овечкиным болтаются в воздухе, то взбрыкивает корма, и градусов Щебыкиным валится на спины, отгибаясь. То погружается левый борт, и я вижу весь катамаран в плоскости, маленький решетчатый прямоугольник с семью человечками. То ухает правый борт, и левый задирается, обтекая пеной, как слюной истекает,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 и таранит лбы валунов, где надо было бы вальсировать телемарком. И сверху все это — муравьиная конвульсия спичного коробка среди мыльных разводьев. Третий каскад, — тихо говорит Маша, и через некоторое время добавляет, — прошли. Я вижу, как мокрый блестящий катамаранчик боком плывет по еще пенному, но уже усмирившемуся быстротоку. Весла больше не летают молниями, а тихо топорщится над водой.